Глава 18 Лево атаковали сразу два гладиатора, причем оба они были из разных благородных домов. Хм, значит, решили скооперироваться. Пронеслась мысль в голове паренька. Он пропускает лезвие двуручника над головой, а от прямого удара трезубца уклоняется, просто сделав шаг в сторону. «Ты собираешься мне помогать?» Мысленно обращается Лео к сущности, но она ему не отвечает. Просто замечательно! Гладиатор отпрыгивает назад и подбирает меч, валявшийся на песке и ранее принадлежащий противнику, которого он убил буквально несколько минут назад. Меня ведь могут убить, вновь обращается Лео к сущности внутри него, приняв удар трезубца на меч и пнув на ногой в солнечное сплетение. Слышит парень смех, и по его телу пробегает табун мурашек. «Я помогу, но ты ведь понимаешь, что ты все дальше и дальше залезаешь передо мной в долги», – спрашивает нечто. «Да», – холодно отвечает парень и уклоняется от мощного вертикального удара двуручникам. «Хорошо, но потом не говори, что я не предупреждал», – произносит сила, сидящая внутри парня. Когда один из гладиаторов снова атаковал Лео, парень просто заблокировал удар двуручника рукой, после чего вонзил меч в горло противнику. Трезубец второго врага должен был пронзить его живот, но вместо этого острее оружия вонзилось в невидимую преграду, не нанося Лео никаких повреждений. На лице парня появилась улыбка. Оставив меч в горле только что убитого противника, гладиатор хватает наконечник трезубца и отламывает его от древка. Противник делает несколько шагов назад и, бросив бесполезную деревяшку на песок, поворачивается спиной к Лео и начинает убегать. Парень тяжело вздыхает и с силой бросает наконечник трезубца в спину убегающему. Он пробивает броню и тело гладиатора насквозь, и мертвый воин падает на песок арены. Лео осмотрелся по сторонам. Еще более десятка гладиаторов были живы и сражались. «Тебе ведь нужна его душа», – негромко произносит он, обращаясь к сущности. «Да, но этого будет уже мало». Холодно отвечает она. «Мало? На душе у парня становится неспокойно». «Да, слишком много для тебя я сделал. Потратил много сил и ресурсов. Его души будет недостаточно». Лео проглотил ком, застрявший у него в горле. «Ты заберешь мою?» – спросил он. «Нет». Послышался спокойный ответ сущности. «Есть более вкусные экземпляры». «Экземпляры? Тебе будет нужна не одна душа?» «Ответ на этот вопрос я смогу дать, лишь распробовав их души на вкус», прозвучал ответ все в том же спокойном тоне. «Хорошо», — ответил Лео и осмотрелся. Парень нашел взглядом клинок рядом с трупом одного из убитых гладиаторов и пошел в его направлении. «Будут тебе души, но для этого ты должен помочь мне победить в кровавых играх». «Разумеется, я чту условия договора». Немедленно послышался ответ. Лео усмехнулся и, сделав несколько шагов, подобрал оружие. Противников осталось не так много, и нужно было покончить с ними как можно быстрее». Галланд сидел на самой верхушке скалы, не без интереса, наблюдая за тем, как Минотавр сражается с огромным ящером-тираном, а затем еще и с толпой тварей поменьше. О, ничего себе!» Вампир захлопал в ладоши, когда носитель его печати погиб и воскрес на уступе, на котором он прятался все это время вместе с Амазонкой и питомцем. Вампир протянул руку вперед, и на его ладони начала формироваться летучая мышь, сотканная из его крови. Когда заклинание было готово, Галлан наклонился к мыши и начал нашептывать ей текст сообщения. «Лети!» Произнес высший вампир, и мышка, сотканная из крови, устремилась ввысь, а сам отправитель послания снова начал наблюдать за Минотавром, который отчаянно пытался истребить всех рапторов, скопившихся внизу. «Надо же!» – едва слышно произнес Галан, когда команде того, кого он знал еще гоблином, удалось справиться со всеми тварями, причем без его помощи. Вообще, пару раз он даже хотел вмешаться, но его всегда останавливало любопытство. Вампиру хотелось знать, сколько раз носитель его печати сможет возродиться подобным образом, ведь Галлан всегда мог сделать его своим, даже если бы Минотавр умер. «Эх, давно я так не веселился», – произнес высший вампир, принимая вертикальное положение. Тому, кого все звали Кингом, удалось таки справиться со всеми ящерами и при этом остаться в живых и сохранить жизни амазонки и питомцу. Интересно, сможешь ли ты удивить меня еще чем-нибудь? Разговаривать самому с собой давно уже вошло у Галлона в привычку. Высший вампир привык к одиночеству и считал, что нет умнее и интереснее собеседника, чем он сам. Галлан делает шаг со скалы вниз и в следующую секунду обращается в летучую мышь. Вампиру не терпелось узнать, что будет дальше, поэтому он не хотел ни на секунду терять Кинга из виду. Высший вампир, которому было гораздо больше тысячи лет, смотрел на носителя печати и не мог поверить своим глазам. «Да кто же ты такой?» – произнес он, наблюдая за существом, которое не имело уже ничего общего с Минотавром. «Самое интересное, что галланд даже не понял, как это произошло». Вампир всего лишь на секунду отвлекся на странный звук, доносившийся у него из-за спины, а когда повернул голову обратно, внизу сидело уже совершенно другое существо. «Да уж умеешь-то что – произносит вампир, и в его ладони появляется еще одна летучая мышь, сотканная из его крови. Ох, и задолжала же ты мне, Винтер!» Усмехнувшись, произносит он и, прошептав послание, отправляет его получателю. Лео стоял на середине арены, а вокруг валялись мертвые тела его соперников. Среди них была парочка троллей, три великана, несколько десятков монстров, похожих на огромных львов белого цвета, а также несколько десятков тварей поменьше. Он победил их всех и сейчас должен был получить свободу. «Ты готов?» – спрашивает он существо, и оно дает ему положительный ответ. По арене прокатывается громкий звук нескольких десятков барабанов, и главные ворота арены начинают медленно открываться. К нему выходит небольшая процессия, состоящая из воинов, жрецов и магов храма, в середине которой шел он. «Брось оружие!» К Лео подбежал один из воинов, и парень послушно выполнил приказ, оставшись безоружным. Лео ощутил приятный холодок, медленно растекающийся по его телу. Магия той силы, что сидела в нем, начала работать. Парень глубоко вздохнул и улыбнулся. «Сегодня!» – голос архижреца забытого бога разнесся по арене. «У нас появился чемпион!» – мужчина в яркой сутане указал на Лео. Толпа на трибунах взорвалась громкими овациями и улюлюканьем. «Дабы наградить победителя!» Оставшуюся часть речи Лео пропустил мимо ушей. Сейчас он хотел только одного, чтобы архижрец приблизился к нему на расстояние удара. «А теперь я дарую тебе свободу!» Мужчина делает несколько шагов в направлении Лео.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 Изо рта архи-жреца начала струиться кровь. Рука гладиатора покрывается черной дымкой, и он касается лица умирающего мужчины. «Забирай!» – говорит он, и в следующую секунду по арене разносится громкий зловещий смех. Конец четвертой книги. Текст читал Иван Никонов.